Сергей Милошевич, приключения Шуры Холмова и фельдшера Вацмана, юмористический детектив, издательство Хайтах, Одесса, 1996 год. Читает Игорь мурашка Чисто-сердечное признание вместо предисловия. Как говорится, вначале было слово. Так вот, в данном случае даже слова не было. Была мысль. По чисто-сердечному признанию автора, она пришла к нему в голову в один из тяжелых понедельников, заполнив собой практически весь временной промежуток между похмельем и издательским авансом. «Интересно», — подумал он, наливая дрожащей рукой пиво в стакан, «что приключилось бы со стапом Бендером и Кисой Воробьяниновым? Живи они в наши дни! Каково было бы бравому солдату Швейку, служи он...» Не переведи, Бог, в советском стройбать. Чем занимались бы Шерлок Холмс и доктор Ватсон, опоздай Конан Дойл с рождением лет этак на 100 Пересели он своих героев из скромной квартирки на Байкер-стрит в апартаменты на Молдаванке? Последнее предположение показалось им особенно забавным и приятным. В общем, так родилась эта книга. Сразу вынуждены огорчить любителей литературных пародий. Возможно, кому-то из благожелательных критиков все же удастся обнаружить некоторые признаки этого жанра. В целом же, характеры и действия героя в этой книге просто ни на что и ни на кого не похожи. Конечно, одесский босяк не чита потомственным английским джентльменам. Сладить с этим супчиком при помощи одной дедукции было бы весьма затруднительно. А вот поэтому-то сыщику Холмову и фельдшеру Вацману понадобится, помимо всяческих достоинств, необходимых матерым детективам, все обаяние, юмор и неподражаемая самая ирония истинных одесситов. Короче, у вас есть шанс убедиться, что на свете есть еще место, где не перестают происходить самые невероятные события. Только нечего думать, что мы вот так возьмем и разболтаем сейчас все, что ожидает вас за этой страницей. Вам просто придется прочитать всю книгу от корки до корки. Да, чуть не забыл. Если вам вдруг что-то напомнит описываемые события, имена и характеры, автор и издатели просят отнестись к этому как к досадной случайности. Горобовский. Часть 1. Операция "Золушка". Глава 1- Возвращение. Медленно и осторожно, словно кот, охотящийся за воробьями, поезд подкрадывался к вокзалу. Наконец, он пару раз нервно дернулся и замер у перона. Пассажиры засуетились и, схватив вещи, бросились к выходу. Однако дорогу им преградил хмурый небритый проводник, у которого из незастегнутой форменной рубашки выглядывал большой мохнатый живот. «Выходить будем по одному с раскрытыми кошелками», — процедил он, — «как эта скотина, понимаешь, наволочку не сдала». Через полчаса искомая постельная принадлежность наконец была обнаружена у визгливой бабульки, громче всех возмущавшийся самоуправством проводника, и Дима одним из последних вышел из вагона. Поставив чемодан на асфальт и придерживая его предусмотрительной рукой, он глубоко вздохнул и, радостно улыбнувшись, громко произнес...